Глава двадцать восьмая. Двадцать первое июня. Лос. Александр. К Лос мы выехали совершенно неожиданно. Вроде вот только был лес, поля, какие-то горы. И тот раз объехали большую такую гору и разом увидели город. До него было чуть больше километра, но мы сразу поняли, что мы доехали. Честно, я даже немного обалдел от неожиданности. Как-то все быстро, неожиданно. Я, да и другие пацаны столько ждали этого момента. Я представлял себе, как мы к нему подъедем, даже как, скорее всего, будем прорываться. А тут по дороге немного постреляли, раздавили парочку пауков, и через несколько часов мы на месте. Вот это городище! Ахнул Слива, стоя вместе с нами на балкончике и рассматривая лоз бинокль. Сюда к нам прибежала куча наших мужиков, а большинство полезло наверх. Я то и дело слышал сверху восторженные крики, перемешанные матом. Ну, тут ничего не сделаешь. Мысли восхищения-то надо как-то выражать. А восхищаться было чем? Севых не шел ни в какое сравнение с Лос. Если в Севыхе мы видели стену и несколько высоких зданий, которые мы выглядывали из-за этой стены, то тут вообще все было по-другому. А Рафик аж остановил Белас и, громко матерясь, пробежал мимо нас к лестнице, ведущей наверх. Я только у него в руках успел увидеть бинокль. На такое поведение даже туман не обратил внимания. Мы переглянулись, сломанули следом и, выхватывая друг у друга бинокль, рассматривали лоз. Да уж, там этих высоких зданий, видимо, невидимо. Даже в хорошие бинокли мы не могли увидеть окончание стены. Он был просто огромный, и казалось, что стена, которая его окружает, просто нескончаема. Также мы увидели множество пушек, бойниц, установленных зениток и людей. Много людей. Они также рассматривали бинокли нас. — Как бы по нам не вмазали, — немного испуганно проговорил грач. — Вон как зырят нашу сторону. — Нем, опознаваться как нужно, — тут же спросил у него туман. Нем также выбрался с нами на крышу Белаза и теперь с довольной улыбкой наблюдал за нашей реакцией. Нет, можно смело ехать к Клюзу. Башню только нужно развернуть на сто восемьдесят градусов. Так мы покажем, что прибыли с добрыми намерениями. Один хрен пока будем ехать, будем под прицелами пушек. Они нас с любого расстояния в дым разнести смогут. С чего это им нас разносить-то? — спросил Слива, вертя как бинокль и пытаясь пристроить его к своему одному глазу. — Потому что они не знают, кто в нем находится. Вернее, они уже наверняка нас увидели. Но это мы на крышу вылезли. — А если бы не вылезли? — Ну да. — Все правильно, — кивнул Туман. — Может, тут внутри вражеский десант, и как только мы заедем в шлюз, десант пойдет в атаку. Вот — Вот-вот, — подтвердил нем. — Так что в шлюзе мы, скорее всего, тоже под прицелами будем. — Хотя, не думаю, — указ поморщился. — В общем, поехали. Через несколько минут мы уже подъезжали к здоровенным воротам шлюза. — Охренеть, какие же здоровые ворота-то! — В Севахе точно меньше. Неужели сюда еще больше машины приезжают? — Хотя куда больше-то уже. У нас вон мастодонт какой-то. Пока мы ехали к воротам, я отчетливо видел, как нас ведут. Эти нереально здоровые пушки так и вели стволами за нами, и зенитки тоже. Только не доезжая метров ста до стены, пушки перестали вести нас. Мы попали в их мертвую зону. Зато в самой стене открылись створки, и оттуда выдвинулись другие орудийные стволы. М да, ощущение не очень приятное. Там калибр. Да хрен его знает, какой калибр. Но, думаю, если они разом сжахнут, то нас продырявят насквозь. Никакая броня такого чудовищного калибра не выдержит. У меня мелькнула только одна мысль. Это какая же там, внутри стены, должна быть система подачи снарядов? Их же явно не вручную заряжают. Ворота стали открываться перед нашим белазом, когда нам оставалось до них метров пятьдесят, и мы, не сбавляя скорости, заехали внутрь шлюза. Ворота тут же закрылись, и в экраны я увидел, как из земли выехали еще несколько мощнейших балок цилиндра позади нашей машины. Думаю, что даже наш белаз не сможет их снести своим весом. Больно массивно и мощно они смотрелись. «Прошу заглушить двигатель и старшему выйти из машины», — раздался усиленно громкоговорителями голос, как только все механизмы, которые отвечали за закрытие ворот и выдвижение этих балок, стихли. Шлюз был абсолютно герметичен. Сверху потолок, бойницы в несколько этажей по обоим бокам от нас, да и спереди он есть. Стволы оружия там, конечно, не торчали, но я вот ни капельки не сомневался, что на нас сейчас смотрят по сотку пар глаз. Ха, еще бы! Нем нам сразу сказал, что в сезон дождей крайне редко кто передвигается между городами. Не, Белаза-то едет, конечно, но все равно мало. Скорее всего, сюда сейчас прибежало по команде множество бойцов из других отсеков, а может быть и нет». Недолго, думая, мы просто открыли аппарат, и я, грач, нем и туман спокойно вышли по ней наружу. Мать твою, какой же этот шлюз здоровый! Я даже не предполагал, что такие помещения существуют. Тут три таких, как у нас, Белаза, поместится, еще место для кучи народа останется. Тут же увидел, что стена напротив меня метрах 15 где-то вся в полевых отметинах. Видать, тут кто-то начал качать провал или еще что-то. В любом случае, тут повоевали, и, кажется, совсем недавно. Ну и, само собой, двери. Мощные двери. Вон, сварка и заклепки видны. Интересно, какая у нее толщина. Тут разом открылись двери с двух сторон, и к нам сюда внутрь шлюза вышло штук пятнадцать бойцов. Люди и укасы, Все в военной форме, хорошо вооружены, но стволы держат вниз. Думаю, что они были полностью уверены в своих силах. Да, в принципе, это и правильно. Куда мы отсюда денемся? Да и нема увидели. Может, это тоже повлияло. Кстати говоря, увидел я еще одни штуки. Как раз рядом с этими небольшими дверьми, откуда вышли военные, были установлены что-то типа отбойников, плит, укрытия, размеры, ну, может, метра три длину и полтора в высоту. В них тоже бойницы. Это на тот случай, если приехавшие, то есть такие, как мы, решат открыть огонь по вышедшим сюда местным. Естественно, все просто физически не успеют забежать назад в дверь, а вот спрятаться за этими укрытиями смогут. Умно, хитро, прикольно, укрытие я имею в виду. Неужели и правда находились те, кто, заехав в шлюз, решил начать качать права и открывал огонь? Вон сколько пулевых отметин и на стенах, и на этих укрытиях. «Добрый день!» — как можно дружелюбнее произнес нем. «Мы к вам в гости из Севаха!» Фух! Я прямо увидел, как эти военные, особенно шедший первым крепкий такой указ, скорее всего, он у них старший, выдохнул. Ну а дальше были стандартная проверка документов, вопросы, кто мы и откуда. Но тут у нас уже была выработана легенда. «Мы издалека приехали сначала в Севах, теперь сюда». Говорить местным о том, что мы сюда приехали на поиски друзей, которые, возможно, находятся в этом городе, мы не стали. Меньше знают, крепче спят. Военные, которые вышли сюда к нам, с интересом рассматривали наши фирменные обвесы. Спрашивали, где такие взять и из чего они сделаны. Как-то мы отвертелись от этих вопросов. Постепенно наружу из белаза вышли все наши пацаны. Кое-кто из наших даже закурил с местными. Неплохо. Процесс знакомства проходил достаточно успешно. А уж когда эти охранники стены увидели стоящие внутри Беллаза хаммеры и багги, они вообще охренели. Тут уже было видно, как мужики с неподдельным интересом, естественно, с нашего разрешения, зашли внутрь белаза и рассматривали наши машины. «Снова откуда вы, где такие взять и все такое?» Но повторюсь еще раз, что говорить, знали все наши пацаны. Вот и говорили, как и решили. Я даже боюсь представить, что будет, когда мы начнем сюда таскать наши тачки, а ведь к этому мы все равно придем. Вот веселуха-то будет. И наверняка старшие из этих военных доложат о нас еще выше. А те, в свою очередь, как только кончится сезон дождей, будут пробивать нас в Севахе. Общее знакомое это наверняка есть. И вот в этом случае мне будет очень интересно, что она скажет Севахе. Там-то мы тоже хорошо отметились. И наверняка там уже знают, что мы оборудуем недалеко от города базу. Даже если и не знают, узнать они это вопрос времени. Да и еще мы вежливо запретили некоторым из военных осматривать наш БелАЗ. Один из этих проверяющих, конечно, сказал: "Что? А если у вас контрабанда?" А есть и наркотики или еще что-нибудь запрещенного? На этом мы только рассмеялись. А потом все разом посмотрели на БелАЗ, на эту махину. В нем место, где можно спрятать что-то из запрещенного полным-полно. Думаю, они и сами это поняли. В общем, глупить и ругаться не стали. Отстали. «Можете ехать», спустя какое-то время произнес нам старший. «Выезжаете из шлюза». Справа стоянка. Там можете оставить свой. Он замерзлся, подбирая слово и еще раз оглядывая наш белаз. Ну уж очень он привлекал внимание. Мы вроде ничего особенного то с ним и не сделали, но как я понял, про эти выступающие поверхности, дабы исключить мертвые зоны, мы додумались первыми. Справа стоянка. Собрался Тукас. Там оставляйте свой автомобиль и все. Добро пожаловать в Лос. Уже решили, где разместитесь? просил он на скрепке мужичок, который с неподдельным интересом осматривал хаммеры и багги и даже за рулем багги посидел. Или вам подсказать несколько гостиниц? Если можно, подскажите, улыбнулся я. Вот, держите. Он вытащил из одного из многочисленных карманов своей разгрузки небольшую пачку небольших брошюрок и протянул нам. Тут вся необходимая информация: гостиницы, рестораны, кафе, злачные места. На этом он улыбнулся. — Напоминаем, что въезд в синюю зону на машинах запрещен. В пределах зеленой зоны, а это почти 70% города, можете передвигаться спокойно. — Даже с оружием, — вновь взял слово старший указ. — Но оно тут не надо. — А если звери прорвутся, — спросил грач. — Ну, такого у нас не было. — В Севахе мы знаем, что прорывались, у нас нет. «Местные жители кто-то носит с собой оружие, кто-то нет». Он пожал плечами. «Вы решайте сами». «Криминал у нас, конечно, есть, но бандиты понимают, что можно нарваться на пулю». «В любом случае, знаете, что если вы со стволами, то это лишний повод проверить вас полицейским». «Спасибо за советы, мужики», — поблагодарил их обоих, протягивая руку. Затем мы быстренько снова погрузились в БелАЗ, Подняли аппарель, и перед нами тут же открылись внутренние ворота. «Ну и как мы будем искать наших пацанов?» — спросил врач, когда Рафик тронул Белас с места. Тут же полтора миллиона жителей. «Как их искать-то? Их же всего четверо». «Я не ошибусь, если скажу, что наши ребята в случае нахождения тут умудрились тут где-то засветиться», — неожиданно подул голос стоявший и молчавший рядом с нами риф. — Ну и что? — снова спросил грач, смотря через бронестекло. — Где их искать-то? — В местной тюрьме, в кабаках? — Где? — В злачных местах, дружище, — немного подумав, — ответил я. — Пусть они там сами и не будут, но, думаю, Риф прав. Наши точно спокойно сидеть не будут. — Надо спрашивать у барменов, а еще лучше у местных братков. Опять бандиты, — поморщился туман. На стоянке справа стояло шесть белазов. Они все были разные по размерам, но наш был больше всех. Еще три ремонтировали. Вокруг него были собраны уже знакомые нам леса. На них рабочие. Работали краны, ездили погрузчики и другие машины. В общем, ремонт кипел. Чуть дальше стоялось десяток тракторов. Какие-то ремонтировали, какие-то просто стояли. Ну и совсем дальше около двадцати джипов подготовленных для серьезного бездорожья, грязная, помятая на больших колесах, дуги, лебедки, наверху у каждого туреешь пулеметом. В общем, тут было все точно так же, как и все, только все гораздо масштабнее, город-то больше. Следуя указаниям какого-то появившегося со светящимися жезлами мужика, мля, прям как в аэропорте, там тоже пилотом самолета так указывают. Короче, следуя указаниям этого мужика, развернулись, попутно чуть не раздавив какую-то машину с шестерной, и встали на свое место. Парочке наших ребят пришлось помогать парковаться Рафику, быть такими живыми и говорящими датчиками парковки. То, что мы припарковались задницей к стене, мне очень понравилось. А пустили без проблем, и Хаммеры по ней смогут съехать легко и даже развернуться. Возникнет такая необходимость. Все меньше посторонний глаз будет видеть, что у нас внутри гаража. Ремонтники-то смотрят на наш БелАЗ. Он, некоторые из рабочих, стоящие на уровне третьего этажа около одного из БелАЗов, почему-то выкрашенного в темный серый цвет. Аж там крутить что-то перестали и во все глаза смотрят на нашу машину. Не удивлюсь, если спустя небольшое время к нам начнут подтягиваться местные владельцы таких же Белазов и спрашивать, а для чего у нас такие выступы? Да уж, технологии тут, конечно, отстают от наших. Тут даже касается невысоких технологий. Я имею в виду элементарные вещи. Взять хотя бы каркас безопасности, который мы сварили на джипах перед тем, как наши мужики поехали прорываться к воротам. Я прекрасно помню, как все с интересом спрашивали, что это за дуги в машине и для чего они нужны. А уж сколько мы знаем таких штучек. Да тут только на одном инструменте в сервис можно озолотиться, начав его выпускать. Пневмоинструмента у них тут практически нет. Вернее, он есть, но только для больших гаек. Неужели сложно додуматься и сделать пневмо для маленьких размеров? Те же колесные гайки, например, откручивать, а всякие съемники, домкраты, крепления, инструменты, стапели, да всего полно. Любой автосервис требует хорошего инструмента. А судя по тому, что мы видели у тех ребят в сервисе, когда забирали два джипа, этого у них ничего нет. Я специально спрашивал еще в Севахи Ушуна и его ребят про различные инструменты. На большинство моих вопросов они только глаза большие не делали. Приходилось даже рисовать на листочке или показывать инструмент, который был у маги в плаще. Да, и еще, когда мы захватили назад плащ Макара, в нем не было ничего. Видимо, эти уроды-хватальщики из него все выкинули, включая и внешнего обзора. Вот тупые. Их-то нахрена? Значит, делаем так, — произнес Туман, собрав нас всех на третьем этаже Белаза. До темноты еще три с половиной часа. Судя по этому, он потряс брошюркой, которую нам выдали в шлюзе, тут недалеко есть гостиница. Размещаемся там. Пять человек остаются тут, в Белазе. Местным я не доверяю. Того и гляди, либо залезут наш Белаз, или чего-нибудь обкрутят. Завтра начинаем поиски наших пацанов. Как мы их искать-то будем, спросил винта. Разделимся на группы и на хаммерах и такси колесим по городу, заглядываем в бары и спрашиваем у местных бандитов. А бандитов как мы найдем? Обалдел Винт. У них на лбу не написано, что они бандиты. Это таксистов спросить. Это все эти все знают, ответил Туман. Зачем нам бандиты-то? спросил Марк. Туман вздохнул и ответил. Если наши пацаны тут, а я верю, что они тут, то они обязательно куда-нибудь либо влипнут, либо познакомятся с местной братвой. Не в полицейские же они пойдут. Это точно, — хмыкнул, улыбаясь Чуб. Крот никогда в менты не пойдет. Да и насчет Тамаза я сильно сомневаюсь, — многозначительно добавил Корж. Да, ты прав, Туман. Наши хлопцы наверняка где-то засветились. Они тут сколько уже... — Да почти месяц, — ответил я. Они же в конце мая тогда потерялись, а сегодня двадцать первое число. Во -во, — Во-во, — закивал Корша, — жить-то им надо на что-то. — Надеюсь, только они не вступили на дорожку криминала, — негромко произнес кирпич. — Не думаю, — наморчил я лоб. — Ребята не глупые. Я вообще предполагал такой вариант, так как они не знали, когда мы тут появимся то, узнав реалии этого мира, вполне возможно, что они, скорее всего, попытаются тут что-то внедрить из нашего мира. — В смысле? — снова спросил он. Ну, вы же сами видели, как тут и что. Развел я руки в стороны. — У них тут полно чего нет, что есть у нас. Вот и, катаясь по городу, ищите то, чего тут ну никак не может быть. Объяснил, — хмыкнул кирпич. — Пойди туда не знаю куда, ищи то не знаю что. «Блядь, кирпич!» «Вот ты кучу раз катался по севах, уездил по кабакам, магазинам просто по улицам. Вот прям так, сходу, ты можешь что-нибудь придумать, что не требует сильных затрат и чего тут нет? Найти тех, кто это профинансирует, и начать производить». «Точно, точно!» — улыбнулся Корж. «Иван Головастый малый!» «Качалка!» — выпалил кирпич, хлопнув себя по лбу. Я в Севахе ни одного спортивного зала не видел, а Иван помешан на железяках. Точно тут же загалдели ребята. Ну вот видишь, улыбнулся я, только не качалка, а фитнес-клуб. Сделать штанги, гантели и пару тренажеров не проблема. Мысли о том, что наши четверо пацанов наверняка тут что-то придумают, пришли ко мне в Севахе. Я их держал при себе, но неоднократно думал, а что бы я сделал случись мне вот так попасть в чужой город. Ну, как они попали. Ведь они реально не знают, когда мы их найдем. Да мы и сами этого не знали. Пойти куда-то наемниками сильно сомневаюсь. Там вояки-то только крот и страйк. Но разделяться они первое время точно не будут. Может быть, потом, через полгода, и да. А в первые несколько месяцев точно нет. Иван — мозг. Крот тоже не глупый. Страйк и Томас задира, но пацаны очень осторожны и будут всячески поддерживать Ивана и Крота. Так что они по-любому держатся вместе. И наверняка замутили что-то общее или пытаются мутить. «Надо их утюг искать!» — выкрикнул кто-то из ребят. «Точно!» — снова включился кирпич — Тут таких машин нет. Вот насчет этого я не уверен, обломал я их. Отвечаю, почему. Утюг слишком технологичен для этого мира. Тут просто нет таких технологий, чтобы его воспроизвести. В принципе, что-то, конечно, возможно. Но это займет какое-то время, есть огромный шанс, что их от него отодвинут. Банально уберут, чтобы не делиться с ним прибылью. — Помните, нам чеки и Нем, я показал на указы, говорили об этом. Тут полно лихих ребятишек, и каждый из них не проще откусить от пирога. Думаю, что их утюг, скорее всего, где-то спрятан до лучших времен. Смотрю, пацаны стоят и кивают, соглашаясь с моими словами. — Так что, мужики, я вздохнул. Ищите что-то простое, либо просто спрашивайте по именам. До второго пришествия так искать будем, муркнул Няма. Тут полтора миллиона жителей, если они вообще в этом городе. И если они вообще живы, — добавил еще тише Клёпа. А вы верьте, что они живы и с ними все в порядке, — громко сказал Туман. — Да верим, верим, вновь загальдели, пацаны.